Глава сорок пятая. Васин вернулся с новостями в родные края. Выяснил, что там никакого сдвига в расследовании не произошло. А Пухтин снова уехал в Москву. Ломов пребывал в задумчивом состоянии. «Наверное, Копач отчалил из нашей области», — предположил Васин. «Так оно и лучше. Искать архаровцев теперь сложнее. Но зато хоть не убьют больше никого». «Рано радуешься!» Ломов налил себе из графина воды, выпил залпом. «Они у нас обязательно проявятся». «Почему вы так думаете, шеф?» «А ты внимание не обратил? Сколько у них за сезон на регион налетов приходится?» «Ну, три-четыре». «Четыре. Ровно. Не каждый же год». «Уверен, что каждый. Просто мы не все в серию зачислили. Надо копаться». «И что это значит?» «Четыре налета по каждой области весна-лето. А почему именно четыре? Черт его знает, что в голове у этого Михая. Уголовники люди суеверные, особенно цыгане. У тех вообще вся жизнь сплошное суеверие. Может, четыре – это его фартовое число». «И ведь помогает», – усмехнулся Васин. «Столько курались и ни разу не попасться». «Помогает, да. В общем, ждем четвертого». «Не ждем, а действуем, студент!» За подписью начальника УВД Ломов подготовил по районам новое, обширнейшее указание. В области совершает преступление особо опасная банда. Планирует по оперативным сведениям продолжить нападение на священнослужителей, но и дальше держать под оперативным контролем места исполнения религиозного культа, особенно в сельской местности. Приблизить маршруты патрулирования к религиозным учреждениям, обращать внимание на транспорт, в том числе автомашины-полуторки, на которых передвигаются люди, активизировать подсобный аппарат. И еще многое другое, что может дать результат, но только так бывает очень редко. Впрочем, это была не первая такая бумага, а уже третья по счету. В целом дубляж, но если сотрудникам не напоминать, то актуальность вопроса сглаживается, и тогда обязательно будет упущено что-то важное. Эх если бы все зависело только от бумаг, а не от тех, кто их исполняет, и еще от случаев везения. А вот везением пока что следственная оперативная группа похвастаться не могла. Впрочем, случаи бывают разные, как и везение. Вот и выпал случай через два дня, но только счастливым его никак не назвать. Участковый в Новобужском районе, старый фронтовик – Человек дисциплинированный и ответственный, согласно указанию, каждый вечер обходил окрестности около единственной на его территории действующей церкви. В итоге наткнулся на банду, столкнулся с ней лицом к лицу, как когда-то Васин. Только бандиты теперь были не на машине, а одобрели до церкви пешком и вдохновенно грабили попа и попадью, выгребая золото и денежные знаки. Богатства казалось предостаточно, щедрых прихожан в близлежащей местности много, да еще на ремонт храма подкинули денежек из-за епархии. Закончилась встреча стрельбой, у попа сквозное ранение, участковый убит. Бандиты, как всегда, ушли. Оперативники тут же выехали на место происшествия, там уже была местная следственно-оперативная группа и судебный медик. Раненого потерпевшего увезли в больницу, он сумел, находясь на грани сознания, в общих чертах описать случившееся, Стало ясно, что налет совершили именно цыгане, и что вычисткового стрелял из нога лично на Капач. Тело в милицейской форме лежало на пороге дома священника. Васин зашипел, как от боли. «Знал я его неплохо», — сказал он. «Хороший мужик, трудолюбивый, по-крестьянски, обстоятельный, четверо детей». Если он такой обстоятельный, какого чёрта нарожен полез? взорвал Соломов. Указание чёрным по белому соблюдать крайнюю осторожность. Да кому я рассказываю? Ты сам чудом жив остался и тоже по безалаберности. Эти не люди кровь как воду льют. Покачал головой Васин. Это бешеные псы, парфирий, а мы-то на месте. «Собираем сведения. Вон, из Карпатия Ты такие интересные подробности притащил, что хоть сейчас в газету. А толку? Дело только пухнет от их подвигов». «Зато теперь мы знаем, что связь с родственниками Михай поддерживает». «Знаем, не знаем. Теория без практики мертва. Хуже всего, что инициатива сейчас у них. А мы пытаемся их схватить за хвост, а надо за горло хватать». «Как?» «выманивать этого лиходея, на живца ловить. Есть идея, шеф? идеи, шеф? Идей у меня больше, чем гвоздей в хозяйственном магазине. И все бесполезные, но вот одна. Завтра Апухтин приезжает. Его в Москве наверняка взгрели. Он будет жаждать подвигов и крови. Я ему идейку и подкину». «Какую?» «Плодотворную. Но немножко, мягко сказать, за гранью полномочий». «Обычные возможности мы исчерпали, не так ли, студент?» Васин снова посмотрел на тело участкового и махнул рукой. «Да я хоть с чертом готов договориться, лишь бы этих тварей взять за жабры!» «И у нас как раз такой черт нарисовался!» — хмыкнул Ломов, потом тоже посмотрел на погибшего участкового и недобро произнес. «А за нашего боевого товарища Копач ответит. Самой высокой ценой!»